Слово 16. Небоскреб и лисы пикетировала небольшая группа бездельников. Они держали в руках светящиеся яркие таблички «Нет оцифровки!» «Питер Кейко живодер!» «Человек не Андро!» и по очереди выкрикивали лозунги и речевки, якобы в защиту устоев общества, не готовых изменить фундамент сосуществования двух рас, человеческой и Андро. У Рейдена сложилось впечатление, что им заплатили из бюджета Carbon Sinti Tax, чтобы создать видимость общественного волнения, в то время как реальных людей мало волновала судьба какого-то профессора-андроида. Чуть поодаль от основных протестующих стояли двое – старик и молодой парнишка Андро с бумажным плакатом «Свободу доктору Кейку». Рейден подумал, что наверняка это был один из подопечных профессора. Они стояли молча, но по их лицам было понятно, что уходить никто из них не собирается. Квесторы, охраняющие сегодня вход в здание, поворачивали в сторону оппозиционеров полигональные маски лица, но не наблюдая признаков опасности, отворачивались. Рейден сверил часы на смарте и решительно двинулся сквозь коридор митингующих к парадному входу. Судебный процесс над Кейко транслировали на всех экранах. живые обвинения, показания купленных свидетелей, сфабрикованные доказательства лились на зрителей бурным потоком, прерываемые рекламой Rainbow Cola, कारों в судзе с встроенной беспроводной зарядкой и четырёх сидений, и натурального шампуня для синтетических волос Loreine. Речь тех, кто говорил слишком медленно, автоматически ускоряли, сокращали или даже пропускали, чтобы зрители не скучали и не теряли внимания. В бесконечном мерцании лиц, картинок и образов Рейдан выцепил лицо Питера Кейко, стоя в очереди на проходную перед сканером безопасности. Если бы он не знал, как выглядел отец Ами, то безошибочно смог бы догадаться даже без субтитров. Бегущей строкой, объясняющей происходящее всем, не желающим слушать откровенную клевету. Харизматичный, как все Андро той самой первой серии, он равнодушно смотрел невидящим взглядом куда-то вдаль за камеру. Очевидно, пребывая в чертогах разума, крепкий, но сутулившись под бременем обвинения, Кейко сжался в высоком красном кресле, обняв себя руками за плечи. Рейден попробовал представить, каково чувствовать себя на его месте, когда безумный мир ополчился на тебя, а добро, которое ты пытался сделать людям, вернулось напускным равнодушием и откровенной ненавистью. Судьи были одеты в светло-голубые льняные мантии, а на головах красовались седые парики с неестественно вздыбленными вверх волосами, словно они долгое время висели вниз головой. Непроницаемые лица без кожных покровов белели, словно фарфоровые маски. Идеальные, высокотехнологичные, но устрашающие своей безжизненностью. "Вы действительно осуществили пересадку человеческого сознания в синтетическое тело, андрокейко?" спросил один из судей. «Трижды!» Впервые с момента трансляции Кейко ответил с нахальной улыбкой, но взгляд не изменился. Не в силах смотреть на этот фарс, Рейден отключил трансляцию на смарте. Лифты, поднимающие работников Carbon Sinti Tex на верхние ярусы, скользили в центральной шахте башни, так что серебристые створки кабины выпускали пребывающих в гущу происходящего. Пятьдесят седьмой этаж, на котором располагался отдел выгрузки сознания, просвечивался с четырёх стеклянных сторон. Здесь начинался первый шаг к пробуждению новых и восстановленных андро. И всё пространство светилось белоснежными стенами, стеклянными перегородками и безупречной небесно-голубой униформой сотрудников. Рейден Шин спросил высокий андро у стойки регистрации: "Вы прошли предварительное онлайн-обучение вчера?" "Да", Рейден уверенно соврал. «Возникли какие-то сложности?» — продолжил учтивый Андро. «Нет», — ответил он с легкой улыбкой. «С обучением нет сложностей». Ухоженные руки протянули упакованный в герметичный пакет комплект одежды. «Раздевалки есть в угловых кабинетах с южной и северной стороны. Занимайте любой свободный бокс и приступайте к работе». «Добро пожаловать, Андро Шин». Формальная улыбка в ответ, быстрая смена одежды Поиск свободного бокса, под ухмылки соседей, косящихся на рвущегося к работе новичка, Рейден вновь сверился со Смартом и вновь заглянул в трансляцию суда. «Я хочу видеть дочь и сына». Бегущая строка не передавала эмоции голоса Питера, но осунувшееся лицо говорило, что он смирился с приговором и судьбой. «Андрис Амайя Кейко больше не зарегистрирована в нашей системе». Учитывая её биологическое происхождение, это с большой вероятностью говорит о смерти данной особи, Андро Кейко отвечала Андрес судья. Кейко безмолвно закрыл глаза и не проронил больше ни слова. Приговор озвучили, и можно было только догадываться, что сейчас чувствовала Амая, не имея возможности попрощаться с отцом. Оставалась только маленькая надежда, что она всё же не смотрела трансляцию, хотя трудно было представить, как в Грингульде можно увернуться от вездесущих экранов. Рейдон, в бокс вошёл парень. Сказали передать тебе. Он вложил в руку тонкую полупрозрачную пластинку с чипом и шепнул на ухо: "Жги, чувак". Рейдон вставил чип в приёмник и посмотрел на часы. 10:47. Вторжение началось. На огромных экранах разом включилась трансляция, но уже не из здания суда. В уголке светилась геолокация: Carbon SynteTex, блок выгрузки. Профессора везли на медицинской каталке, привязанного жёсткими магнитными ремнями. Зачем такое показывать? прошептал Рэйден и нахмурился, сочувствуя беспомощному профессору в назидании. Неожиданно откликнулся парень за стеклянной стенкой. Многодетная мать наказывает непослушное чадо, чтобы другим не повадно было. "Мать?" удивился Рейдан. "Элиса", ответил сосед, которого мало интересовало происходящее. Парень манипулировал виртуальным интерфейсом, выгружая очередное сознание андроида из системы Элиса в цилиндр памяти. Система автоматической транспортировки цилиндров высветилась красным. Парень ударил ладонями по столу, и виртуальный интерфейс замегал и растворился. Вот опять, сосед вспыхнул. В самый ответственный момент автоматика не работает. Цилиндр застрял. Облачную выгрузка напрямую в тело была бы эффективнее, заметил Рейден, как бы между делом. Вот, и я о том, как в каменном веке, ей-богу, они бы ещё на гончарном круге их вылепливали, продолжал возмущаться коллега. Придётся ногами в отдел записи тащиться. Спокойный за кадры голос в трансляции звучал по-девичье дерзко и вряд ли принадлежал одному из судей. "У вас есть последнее слово, Андро Кейко?" Рейден снова посмотрел на экран. "Acta non verba", ответил профессор и закрыл глаза. В переводе с латинского не словом, а делом. Рейден успел заметить, что кончики губ Питера тронула лёгкая улыбка, а лицо стало умиротворённым и спокойным. Он выдохнул, повернулся к разговорчевому коллеге и предложил помощь. Может, я схожу? Новичкам вроде как полагается работа в поле. Да, чувак, буду признателен, ответил сосед и тут же потерял к нему интерес. Он вновь развернул виртуальный интерфейс и погрузился в процесс выгрузки, собирая новое искусственное сознание по кусочкам пазлов, но потом добавил: "Принеси ещё парочку из архивных, те, что по страховой заявке висят". Рейден кивнул и вышел через боковую дверь. Бесчисленные лестничные пролёты уходили вниз за видком, и если бы не вестибулярный аппарат Дауса, ему пришлось бы туго. Он успешно преодолевал этаж за этажом к десятому уровню, где располагался технический склад отдела выгрузки, и почти достиг цели, когда противный душераздирающий стон сирены пронзил уши, как рёв хищника в раненой агонии. К воплю сирены добавилось светопреставление, над дверями загорелись красные таблички "Выход", светильники стали мигать, а затем и вовсе перегорать от скачков напряжения. Райден сверился с часами. Как он и предполагал, для основного действия было ещё слишком рано. Что-то явно шло не по плану. Барабум планировался в 11:30, а смарт показывал 11:05. Из боковых дверей на лестницу выбегали андроиды и люди в униформе разных цветов, спускались или поднимались, а потом вновь исчезали на других этажах. Что происходит? Рейден схватил одного из них за рукав. Она заболела, ей плохо. В лазурно-голубых глазах андроида страх граничил с безумием. Кому плохо? Не понял его Рейден. Илис. Андроид высвободился из его рук и поспешил вверх по ступенькам. Рейден ускорил шаг, но когда достиг цели, дверь на склад оказалась заблокированной. Он поднес запястье к сканеру, но тот мигал красной надписью «Опасность заражения» и не хотел пускать внутрь. Тогда Рейден попробовал вынести дверь и навалился всем телом, но то даже не думало поддаваться. Трюк редко срабатывал, но он не переставал пробовать. «Да что у вас там?» Он ударил, но злой кулак Деуса оставил в полотне лишь небольшую вмятину. Тратить время на выяснение, чем и как могла заболеть Элиса, не было смысла. Скоро в одном из лифтов сработает детонатор, и в этот момент нужно быть как можно ближе к архивному блоку. Рейден летел вниз, перескакивая через ступеньки, и проскочил нужный этаж. Вернувшись на два пролета назад, он толкнул дверь в архивный блок, которая, как и обещали покровители Ватта, оказалась не заперта. Створки двери замкнулись и оставили ужасный вой сирены где-то далеко. В склепе хоронения цифрового сознания царили тишина, спокойствие и могильная темнота. Казалось, это место не трогают волнения внешнего мира, и само по себе оно символ вечности и безмятежности. "Кто здесь?" крикнул кто-то в конце коридора. В сумеречном свете дежурного освещения Рейдан разглядел невысокую женскую фигуру. "Здравствуйте," ответил он. "Меня прислали из выгрузки забрать двух архивных для восстановления по страховке." Какой-то несчастный случай. Женщина пошла на встречу, и они встретились где-то в середине коридора. Меня зовут Райдан Шин. Он протянул ей руку, так чтобы она могла разглядеть метку от Ватта. Я поняла. Женщина кивнула. "Идёмте за мной". Они петляли в лабиринтах коридоров меж стеллажей. Лампы над ними зажигались, освещая путь, и вновь гасли через несколько секунд. Женщина остановилась в 2 м от двери с жёлто-чёрной вывеской и посмотрела на нас смарт. Когда всё случится, я уйду. Ваша цель за этой дверью. Но учтите, что находиться там можно очень недолго. Камеры уже отключены. Она посмотрела на Рейдена с грустью и добавила: "Удачи". "Стойте, вы забыли цилиндры". Он остановил её. "Их нет". Она отвела взгляд. Рейден почувствовал, как внутреннее напряжение сменяется раздражением. "Что значит нет? Мы договаривались с Ватом на честный обмен". Женщина Гордов скинула подбородок и пояснила: "При выгрузке профессора Кейко в Элису произошёл крупный сбой. Разве вы не заметили переполох на верхних этажах? И что это значит?" Рейдом всё ещё не мог понять, что происходит. Андро Кейко загрузил в себя мощный вирус, который при выгрузке начал атаковать Элису. Антидот активируется мгновенно и выжигает угрозу вместе с источником. Мне жаль, но профессора Кейко больше нет. Выполнять или нет вашу часть уговора? Решайте сами, но я бы не рекомендовала наживать врагов. Рейден положил руку на лоб, где начала пульсировать глухая боль. Должны же быть какие-то слепки, сохранения в вашем архиве. Женщина отрицательно покачала головой. Он отказался от резервной копии в облаке 7 лет назад, после трагической смерти Марии. Его просто больше нет. Затем она ушла, а Рейден все еще потрясенный и услышанным, уставился на табличку «Не входить» с перечеркнутым человечком и думал только о том, что скажет о Майе и Минхо. Как он мог не догадаться, что Кейко задумал самоуничтожение и поэтому так спокойно сдался? Система оцифровки человеческого сознания сгорела вместе с ним. Из размышлений его выдернул мощный подземный толчок, который тряхнул здание, как приземлетрясение. Несколько человеческих жертв кольнули в сердце острой иглой, а волна страха, хлынувшая в спектре, разбилась о десятки бетонных перекрытий и ослабла, почти не коснувшись его. Установка взрывчатки в одном из лифтов была лишь частью задачи, основная часть работы находилась за той бронированной дверью, входить за которую уже не было смысла. Делай, что должно, даже если больше не можешь. В голове всплыла строчка из присяги, и он вдавил кнопку открыть шлюз. Датчики не реагировали ни на движение, ни на тепло тела, но мигающих индикаторов было предостаточно, подстраивать зрение не пришлось. Уходящая в бесконечности ряды системных блоков молча наблюдали за непрошенным гостем. Вдох, выдох. Рэйден достал четыре квадратные пластинки и прикрепил на ичейки беспорядочно, как оставляют рекламные голопроекторы в подворотнях. Под рубашкой пряталась гирлянды инновационные взрывчатки, мощной и невесомой. способный обмануть сканеры на входе. Он быстро расставил пластинки в щели между блоками как можно глубже, чтобы нанести больше урон, и внезапно поймал себя на том, что не чувствует никакого опасного излучения, ни малейшей дозы. Якобы опасный для человека отсек ничем не отличался от обычного хранилища информационных цилиндров, а защитная маскировка в виде табличек и флёра радиоактивности оказалась бутафорской, но действенной. Люди боялись совать сюда свои носы, Иват долго искал камекадзе для операции. Разрядив весь патронтаж, Рейден прошёл через хранилище, по-прежнему пустынное и безмолвное, и вышел через ту же дверь на лестницу. Суета и беготня прекратились, уступив место напряжённому опустошению. Он поднялся на нулевой уровень, прошёл через холл, по которому словно прокатился ураган, и вымел всё живое на улицу. Эвакуация закончилась. В сквере перед башней тысячи ног топтали идеальный газон. Она с Мартиев всплыло короткое сообщение от Минху. Эти фарфоровые марионетки не отдали мне Нику. Рейден догадался, что речь шла о судьях, и понял, что дело плохо. Запасной план провалился. Квесторы оцепили периметр башни и никого не пускали обратно. Ужас какой-то, неслыханный бардак. Остановить работу всех отделов в середине рабочего дня. Надеюсь, штрафы за это не назначат. Недовольные работники «Карбон Синтитекс» возмущались и бурчали, переминаясь с ноги на ногу. Внезапно толпа стала опасливо расступаться, пропуская трёх высоких андроидов, ведущих на поводках железных псов. «Командоры!» — в толпе пробежал шапоток. На секунду Рейдену показалось, что один из приближающихся похож на Ройса, но он быстро понял, что ошибся. Огненных волос ни у кого не было. «Карбон Синтитекс» Все команды были в неизменных тёмных пальто и на голову выше остальных людей. Они разрезали толпу, как именинный пирог, оставляя с трёх сторон широкие коридоры. Люди шептались позади, но им казалось не было до них никакого дела. Гордо вскинутые подбородки, уверенная походка и взгляд, устремлённый к цели. Вот что делало их такими похожими на ройцы и такими отличными от рядовых жителей Грингольда. У каждого было по три огромных пса на поводке, вышагивающих так же уверенно, как и хозяева. Они поравнялись с квесторами, державшими оцепление, и старший дал команду: "Увести из зоны поражения. Отходим!" Начали хрипеть голоса из динамиков, и квесторы стали оттеснять всех дальше от башни. "Расходимся!" Троица спустила собак с поводков, и те ринулись в бой на поиски опасности. Команды разошлись в здание следом за питомцами, а Рейден проводил их взглядом и незаметно для окружающих ввёл код активации. Взрыв прогремел через 10 секунд, и особо впечатлительные упали на землю, закрывая голову руками. Он оглянулся, здание устояло, как и предполагалось, но из открытых окон на нижних этажах валил густой чёрный дым. Вновь взвыла пожарная тревога, и сотни дроидов устремились внутрь, исчезая в едкой пелене. Людской поток хлынул в разные стороны, растекаясь по примыкающим улицам, но Рейдена они мало волновали. Он отправил в Атту сообщение по зашифрованному каналу. «Готово!» И вышел на условленное место встречи. Среди припаркованных каров он никак не мог разглядеть Минхо, пока тот не свистнул ему. «Новая лань!» Рейден кивнул на черный кар с радужными переливами, рядом с которым Минхо привычно выпускал цветной пар. «Ага», — ответил он, убирая дымилку в карман бомбера. Фурию пришлось продать. Этот я называю гнедой. Там что, взрыв был? Я не ослышался? Надеюсь, обрезал Рейден. Где Ами? Не знаю, она не отвечает. Цилиндры принёс. Минху с тревогой вглядывался в его лицо, то ли подозревая неладное, то ли просто в надежде, что всё идёт по плану. Рейден собрался с силами и выпалил на одном дыхании. Цилиндров нет. Кейку сжёг себя при загрузке. Мне жаль. Он положил руку на плечо Минхо, но тот скинул ее и толкнул его в грудь со всех сил. Не достаточно, чтобы причинить боль, но достаточно, чтобы пошатнуть. «Что? Ты же обещал, чувак! Ты сказал, что вытащишь его!» «Ты слышишь, что я говорю?» Он записал в себя дикий вирус. Система безопасности Элиса стерла код еще до записи. «Вот же ж хрень!» Скрипя зубами... Андроид со злостью ударил по блестящему капоту Кара, а потом начал хлопать по нему со всех сторон, давая выход ярости и бессилия. Реда натошёл в сторону и только поглядывал по сторонам. Привлекать внимание шираноидов или квестеров сейчас было глупо. Зачем? Вот зачем он это сделал? Обессиленный Минхо сел на асфальт рядом с побитым Каром и безвольно опустил голову. Я же говорил, что мы вытащим его. ему должны были передать». Вирус был в нём задолго до ареста. Очевидно, он предвидел подобный вариант и заранее сделал выбор. Рейден чувствовал, что карточный домик надежд разваливается по частям. Минхо ничего не отвечал и просто покачивал головой из стороны в сторону. А потом добавил. «Нико назначили другого опекуна». Минхо сплюнул. «Подходящего». такого поворота точно не было в планах. И обеспокоенный тем, что Амая не отвечала, он в который раз набрал её номер. Андрошин неожиданно его дёрнули за рукав. Чумазый мальчишка лет 8 смотрел на него недоверчивым взглядом. "Чего тебе?" Рейден посмотрел по сторонам и нахмурился. "Просили передать". Мальчишка протянул ему мятый клочок бумаги. Пляшущие корявые буквы перед глазами Рейдена складывались в слова, но смысл фразы ускользал. «Эй, малец, кто прислал?» — он спросил мальчишку, но тот уже убегал вниз по улице. Рейден перечитал строчки еще раз. «Хочешь назад свою бабочку? Заберешь на старом литейном сегодня в 19.00. Или завтра пришлем по частям». Внизу стояла бледно-голубая печать с головой койота. Смарт о мае по-прежнему был выключен.